Глава вторая Я открыл глаза и тут же отшатнулся, с трудом сдерживая рвущийся крик. «Какого хера, вверт, ты делаешь в моей спальне?» прорычал я, глядя, как этот фашист, недобитый, поднимается из кресла, увидев, что я проснулся. «Я обращался к главе клана, и он послал меня к тебе», — ответил вёрт сложив руки на груди и хмурясь. «Заметь, я не будил тебя, терпеливо ждал, пока ты выспишься». «Премного благодарен», — я отвесил ему поклон, все еще сидя в постели. При этом ты так на меня смотрел, что у меня волосы везде дыбом встали. Ты уверен, что больше не балуешься стаканчиком другим теплой кровушки? Уверен, верт поджал губы. Что тебе надо от меня? спросил я, поднимаясь. Верт задумчиво смотрел на мою татуировку на груди. Он смотрел на нее так пристально, что, похоже, даже не расслышал вопрос. Что? Он поднял глаза и встретился с моим прищуренным взглядом. Ты зачем притащился ко мне в комнату? Повторил я вопрос, скрестив руки на груди. «Ах, да», — Верт тряхнул головой. «Мне нечего надеть. Посмотри, в чем приходится ходить». И он ткнул пальцем себя в грудь. Я только хмыкнул и демонстративно оглядел его старую, бывшую когда-то щегольскую форму. Теперь она была в разрезах, мелких подпалинах, в общем, выглядела не слишком цивильно. «И?» — я окончил осмотр его одежды и посмотрел на него самого. «Это не объясняет, что ты делаешь у меня в комнате». «Роман, мне нужна одежда!» Верт произнес это медленно, словно обращаясь к умственно отсталому. «Ганс, те два парня, которых обманом и принуждением удалось сюда заманить работать, заботятся о своей одежде сами», — ответил я ему. «Это только значит, что вы плохие господа, а у обманутых парней были какие-то вещи до того, как они по дурости попали к вам в рабство!» Вёрт произнес это очень эмоционально, подняв указательный палец вверх. «Глава клана посоветовал мне обратиться к тебе». «У нас один размер, и ты можешь мне временно одолжить что-то из своих вещей». «Мне вот очень интересно, каким образом я могу что-то ему одолжить, если у меня самого той одежды кот наплакал». Но спорить я не стал, а лишь указал рукой на дверь, ведущую в гардеробную. «Смотри, хотя сомневаюсь, что тебе что-то понравится». Верт тут же направился по указанному адресу, а я пошел в ванную. Благо мне хватило ума в каменном купить зубные щетки, пасту и всякие мыло и шампуни. Потому что то, что нам удалось найти, было удручающе мало. У остального вышел срок годности. Они буквально испортились, и хозяйка каким-то способом отправила их на корм слизням. Оказалось, у замка есть в распоряжении заклинания, которыми хозяйка может пользоваться в отсутствии хозяев. Например, заклинание захвата, что позволило ей и продукты вышвырнуть в ров, и другие испортившиеся вещи. Вот только трупы членов клана Кедровых она не имела права трогать, Так они и лежали, дожидаясь, когда жетоны заманят в замок ничего не подозревающих жертв. Нас, то есть. Пыль же и кое-какие остатки незаконченного обеда пришлось убирать вручную. От пыли замок не может избавиться самостоятельно. Вот в столовой и на кухне лежали тела, к которым хозяйке запрещено прикасаться. Ну и так далее. Когда я привел себя в порядок и вышел из ванной, то только поморщился, видя, что Вюрт не покинул мою комнату. «Я хочу тебя огорчить, Рома» патетично взвол Вюрт. «Но тебе тоже нечего надеть». «Тем не менее, ты нашел что-то, что тебе подошло». Я оглядел его с ног до головы. Вюрт надел одни из двух брюк, которые мне удалось откопать. Рубашка и жилетка довершала образ. На стуле висел пиджак, а старая форма была, тем не менее, аккуратно сложена на все том же стуле. Покачав головой, теперь уже я направился в гардеробную. Выбрал уже привычные джинсы и майку, переоделся и вошел в комнату». «Лучше это убожество, чем то, что на мне было надето», — Верт поморфился. «Нам нужно съездить в ближайший город, чтобы купить более подходящие вещи, чтобы не выглядеть как нищие, которые просят подаяния». «Не прибедняйся», — парировал я. «Что касается одежды, то предлагаю тебе сначала на нее заработать. Вообще-то обеспечивать всем самым необходимым входит в обязанности сеньора», — Верт попытался торговаться. «Вот необходимым тебе и обеспечили», — прервал я его нытье. Что-то не устраивает? Тебя на цепь никто не сажал. Иди заработай и купи то, что больше подойдет твоей утонченной натуре. Ты плебей, Рома. И Верт посмотрел на меня обличительно. Да? И что? Я пожал плечами, взял планшет, который мне с горем пополам удалось свести в одну сеть, прицепил к поясу меч и посмотрел на офигевшего Верта. Выметайся из моей комнаты! Я еще хочу немного потренироваться до прихода барона фон Майснера. Фон Майснер, пробурчал Верт. Это даже звучит как оскорбление. «Я уже это слышал, и мне неинтересно, что ты думаешь по этому поводу. Мы в другом мире, и здесь ваши прежние титулы и заслуги ничего не значат». Я распахнул дверь, показывая ему на выход. «Тебе не говорили, что ты в какой-то мере Сноп и грубиян?» — спросил Верт, выходя из комнаты. «Постоянно говорили и говорят», — я хмыкнул. «Да, такое и есть. И что?» «Ничего». Верт дернул плечом. То ли еще к телу не привык, то ли у него так нервный тик проявляется. Я так и думал. Мы вышли из комнаты, и я сразу же направился в подвал, точнее, на первый подземный уровень, чтобы начать уже заниматься магией, а также хотя бы часок потренироваться с оружием. В подвал Вюрта не пустила защита. Он долго возмущался. Настолько долго, что я даже заслушался. В конце концов, он выдохся и посмотрел на меня. И кого-то сейчас цитировал спросил я, вспоминая особенно заковыристый оборот. «Ты все равно не поймешь. Вюрт скривился, но потом неохотно ответил. «Фридриха Ницше». «Его, говорят, твой самый главный босс обожал». Довольно миролюбиво сказал я. «Его не только мой самый главный босс читал», язвительно парировал Вюрт. «Его читают и могут цитировать многие образованные и воспитанные люди». «А, ну да, куда уж нам, лапотным», протянул я. Хотя я вот ни черта не знаю из классической немецкой философии, но буквально сейчас очень точно уловил суть немецкой классической философии. И в чем же, по-твоему, заключается суть классической немецкой философии? все так же язвительно спросил Вюрт. Суть немецкой классической философии трахать мозги собеседнику. Я направился к тренировочным помещениям, сопровождаемый возмущенным взглядом немца. Уже зайдя в помещение для магических тренировок, я остановился. «Хозяйка, а где одежда прислуги, которая служила в замке Кедровым?» Задал я интересующий меня вопрос. «У них же была специальная униформа. Я это точно знаю, потому что мы хранили тела в похожей одежде». Она со временем пришла в негодность и была утилизирована. Мне показалось, или хозяйка действительно замешкалась, прежде чем дать ответ. «Что, ее всю моль сожрала?» «Как это печально. И одежда одежды как-то очень мало». «В то время как шкаф для домашней одежды практически полон различных вещей, которые, о чуда не испортились. Или они из синтетики, и, моль, ее просто не жрет. «Одежда на складе и в гардеробных начала терять цвета, и была утилизирована», — быстро ответила хозяйка. «Скажи, а когда ты врать научилась?» «Я не умею врать. Это не заложено в мой первоначальный код». «Значит, научилась», — я пожал плечами. Скажи правду, тебе было нечем кормить слизней? Хозяев нет, производит мусор и гадить некому. Сохранение жизнеспособности защитной системы замка находится в приоритете. Слизни являются частью защиты замка. Это им скормила то, чего самой не жалко. Сдается мне, что до гардеробной с домашней одеждой просто не добралась. Я вздохнул. Что-то уничтожило, кроме продуктов и одежды. Зелья с ограниченным сроком годности и бытовую химию, плюс предметы гигиены перечислила хозяйка, «больше ничего». «Так, надо сказать Сергею, чтобы он организовал яму для резервного мусора, а то мы так в один далеко не прекрасный день можем без штанов остаться». Я заткнул пискнувшую что-то хозяйку и направился к терпеливо ожидающей меня голограмме. Голограмма в секторе по тренировкам в магии приняла вид старика в расшитой звездами мантии с длинной седой бородой, еще бы колпак на башку, и был бы вылитый Мерлин из одного забавного мультика». «Давайте сначала определим ваш уровень и потенциал, Роман Игоревич». Марлин улыбался и вел себя как заботливый дядюшка. «Определяйте». Я пожал плечами и тут же вздрогнул, потому что вокруг меня опустились прозрачные стены, судя по виду из чего-то напоминающего стекло. «Что это?» «Универсальная защита, не беспокойтесь. В ней нет ничего страшного. Просто при измерении глубины источника может возникнуть неконтролируемый магический выброс». Мы же не хотим, чтобы появились проблемы. Он подошел ко мне, и из его глаз появился сканирующий луч. «Нет, проблем мне не надо. Кедровы часто проходили эту процедуру?» Спросил я, чувствуя, как побежали по телу мурашки, когда луч проходил по мне, начиная от макушки и спускаясь все ниже. «Кедровы не пользовались большинством возможностей замка», ответил Мерлин. «Хотя я часто напоминал главе, что они могут существенно повысить свою магическую мощь, «если позволят мне откорректировать план тренировок, исходя из их возможностей». Он замолчал и тут же добавил. «Я подошел к источнику, сейчас может быть немного неприятно». Как только он это произнес, я сразу же ощутил, как где-то в районе солнечного сплетения словно огонь зажегся. Этот огонь все разрастался и разрастался, словно раздуваемый ветром. Откуда-то раздалось журчание воды и неповоротливое ворчание земных пород, из которых на поверхность выходили природные магниты». Все вместе это начинало искрить, соприкасаясь друг с другом. Кончики пальцев потеплели. Я уже не контролировал себя, когда с моих рук сорвалась ветвистая молния и начала рикошетить от прозрачных стен защиты. Сколько это продолжалось, не знаю. Чувство времени отказало. Мне начало казаться, что молнии бьют, не переставая. Закружилась голова, и я почувствовал легкое опустошение, такое же, как в тот момент, когда я поджарил огнедышащего крокодила. Внезапно меня отпустило. Пальцы перестало колоть, а мурашки с тела и слабость исчезли. Мерлин смотрел на меня задумчиво. Хотя какая может быть задумчивость у машины? Не понимаю. «Роман Игоревич, вы знали, что являетесь универсалом?» — наконец спросил он. «Нет», — я покачал головой. «Я о том, что являюсь магом, узнал несколько дней назад. Что значит универсал?» «Это значит, что вы способны управлять всеми стихиями в равной степени». Правда, резерв желательно расширить, но это вполне достижимо. Мне непонятно, почему вы выбрали такое энергозатратное сочетание всех стихий, как молнии. Интуитивно. Я потер руки, которые побаливали после тех разрядов, которые я испускал совсем недавно. Наверное, сказалось, что я связист бывшей мать его. Ты плохо расслышал? Я всего пару дней назад узнал, что являюсь магом. Рассказывай, с чего мне лучше начинать, с самых основ». Нужно сначала научиться распознавать потоки, которыми вы собираетесь воспользоваться. Думаю, что начнем мы с медитаций. Когда вы будете четко видеть источника, исходящие из него потоки, и научитесь их различать, вот тогда мы приступим к чему-то более серьезному. Также рекомендую хотя бы по полчаса медитировать перед сном. «Я могу в крайних случаях пользоваться своими интуитивными молниями?» — спросил я. «Обучение процесс долгий». А оставаться без такого эффективного оружия было не слишком охота. Да, только следите за размером энергии в резерве, и это первое, что мы с вами будем сейчас учиться делать. Я кивнул и сосредоточился на том, что говорит мне Мерлин. Заниматься магией с помощником было гораздо проще, чем с голограммой учителя фехтования. Во всяком случае, сейчас, пока не дошло время до заклинаний дело быстро пошло на лад и к концу второго часа я уже мог видеть в себе пресловутый источник а также исходящие из него пучки больше похожие на мотки слабо светящихся нитей которые еще и разного цвета были плюс ко всему разучил пару медитативных техник после этого немного помахал мечом и направился готовиться к встрече с Майснером в коридоре столкнулся с Митяем тот помялся немного а затем подошел ко мне Рома я никак не пойму что мне делать наконец сказал он В каком смысле, что тебе делать? Я недоуменно посмотрел на него. Мне никто не дает никакого задания, хотя ты говорил, что вам нужны люди, но как-то не слишком на это похоже, ответил Митей, разглядывая при этом стену. Александр Борисович скоро похоронит себя под всеми этими бумагами о делах прежних хозяев. Сергей занят гаражом, Санька заботится о лошадях. Верт без какого-либо смысла ходит по комнатам, в которые ему можно заходить. А мне-то что делать? Я не знаю, на мгновение задумался. А потом добавил, «Хотя нет, знаю». Вытащил из кармана тощий кошелек и достал оттуда рубль. «Вот, еды купи. С Сергеем посоветуйся, чего набирать. Да, ты же в вам всех знаешь? Найди пару девчонок попроворнее, да женщину, которая вкусно готовить умеет, которые согласятся клятвы дать вроде той, что ты давал, и согласятся в замок переехать. Нам горничные нужны позарез и кухарка. В остальном штате потом разбираться будем, когда Александр Борисович из бумаг вынорнет. «Что я могу им пообещать?» Митей сразу же стал весьма сосредоточенным. «Я же впал в ступор. Откуда я знаю, сколько он может им пообещать? Но за еду они точно работать не будут, это понятно». Я быстро прикинул цены и медленно проговорил, тщательно глядя за реакцией Митея. «Эм, три серебряных рубля по варихе и по два горничным?» У Митея округлились глаза. «В неделю?» — спросил он таким тоном, словно я предложил им ему платить из собственного кармана. «В месяц», — брякнул я, и удивление медленно ушло с его лица. Он даже кивнул, подтверждая, что сумма разумная. «Ну и еда, естественно, за наш счет. Надо бы еще формой заботиться, добавил я задумчиво, вспомнив возмущение Вёрта насчет того, что мы не предоставляем одежду служащим и приживалкам вроде него самого. «В Призамковом есть мастерская, которая жьет одежду для шахтеров», — Митей встрепенулся и вопросительно посмотрел на меня. «Продолжай», — Я проявил явную заинтересованность, и Митей, приободрившись, продолжил. «Я знаю молодую хозяйку. Могу с ней поговорить насчет униформы для служащих замка. Вы можете с ней встретиться и обговорить детали. Но первичным согласием я смогу сразу заручиться. Или же не заручиться. Все будет от ее настроя зависеть», — быстро проговорил Митей. «Я же смотрел на него и думал, что 50 рублей за полгода — это как-то очень дохрена получается, учитывая, сколько мы будем платить женщинам». Митяй словно прочитал мои мысли, потому что резко замолчал, а потом быстро проговорил. «Так я пойду». Он подкинул в воздух рубль и ловко его поймал. «Пока Сергея Валентиновича найду все дела». «Иди». Я проводил его пристальным взглядом, покачал головой и направился уже в свою комнату, чтобы привести себя в порядок. В душе, стоя под тугими горячими строями, закрыл глаза, как-то незаметно упав в медитацию. И тут же заметил, как тонкие нити бирюзового цвета начинают светиться ярче и стремятся оказаться поближе к коже, впитывая в себя покрывающие тело брызги. «Ага, ты должно быть за воду», — отвечаешь, — прошептал я, любуясь, как часть бирюзового сияния уходит в источник, наполняя его. «Как интересно. Что, так можно подзаряжаться?» Рома, барон Майснер через пятнадцать минут подъедет к мосту раздавшийся голос хозяйки заставил встряхнуться, выныривая из полузабытия, в котором я находился, опираясь на стену руками, чтобы не упасть. Спасибо, что предупредила ответил я, выключая воду, схватил полотенце и направился к выходу из ванны, интенсивно вытирая голову. Да, сергей проводил в твою комнату целительницу прозвучал голос хозяйки в ухе. Когда он спросил, где ты сейчас находишься, я ответила, что в своей комнате насчет душа он не уточнял. «Я это понял». Я так и замер с поднятыми вверх руками. Даша же густо покраснела и резко отвернулась. Только коса взметнулась и ударила ее по лопаткам. А хозяйка специально это сделала, я просто уверен. Правда, не слишком понимаю ее мотивы. «Ладно, сделаем морду тяпкой, только полотенчиком надо сокровенное прикрыть». «Здравствуйте, Даша. Вы меня извините, но мне нужно одеться».